Глава 15 В те же выходные, когда в прокат вышел Трон, последний из восьмерки фильмов, в конференц-зале Сан-Диего открылся 12-й ежегодный комик-кон. Билеты на него приобрели 5000 посетителей. В то время мало кто из них мог вообразить, что это ежегодное мероприятие, проводящееся уже более десятилетия, стоит на пороге перелома сейсмических изменений, в результате которых всего через несколько лет его будет не узнать. В тот год в четырехдневной программе значились такие легенды комиксов, как Уилл Айснер, Джек Кирби, Фрэнк Миллер и создатель Говарда-утки Стив Гербер. Но пять собравшихся фанатов и фанаток буквально впадут в безумство, когда конвент без всякой предварительной договоренности посетят несколько актеров недавно вышедшего фильма «Звездный путь 2. Гнев Хана», чтобы совершить свой победный виток перед адептами глубокого космоса, благодаря которым фильм сделался хитом. Через 10 лет это станет обычным явлением. Все крупные голливудские студии, да и многие из крупнейших мировых звезд будут участвовать в непосредственном общении с фанатами единомышленниками. Это будет их способом выразить свое уважение и благодарность людям, которые покупают билеты на их фильмы, а также прорекламировать последние новинки. Но ну, сейчас, в солнечные выходные в Южной Калифорнии, это было похоже на последний миг невинности. Рай для гиков. Один из последних моментов перед тем, как гики наследуют Землю. 6 месяцев спустя голливудский корреспондент The New York Times Алджин Хармец опубликовала свой ежегодный обзор кинособытий года. Она начала так. Итоги 1982 года подведены Это был год с прокатного бума для кинопроизводителей. Суммарная стоимость проданных в США билетов в кино превысила 3,4 миллиарда долларов. Это рекордные кассовые сборы. Значительная часть заслуг в достижении этого нового рекорда принадлежала Спилбергу и Инопланетянину, но журналистка скрупулезно перечислила трогательно разнообразную десятку самых кассовых американских фильмов года. Тутси. «Туци», «Офицер и джентльмен Роки «Рокки-3», «Порки», Звездный путь-2», «Гнев хана», «48 часов», «48 hours», «Полтергейст», «Самый приятный бордель в Техасе» и «Энни», Энни. Ниже в рейтинге расположились «Конан-Варвар», 17 место, «Трон» — 22, «Бегущий по лезвию» — 27, «Безумный Макс-2», «Воин дороги» — 31 е и «Нечто» -е. — Хармиц также отметила, что победителем среди студий в этом году стала Universal Pictures, на чью долю пришлись феноменальные 30% всего дохода студии от проката фильмов. Голливуд впервые столкнулся с таким тотальным доминированием одной студии. Universal с головой ушла в жанр, который всего пятью годами ранее — когда из ниоткуда явились «Звездные войны», считался сугубо нишевым. Теперь же весь Голливуд пытался завладеть новой аудиторией, которая всегда была под рукой, но недополучала внимания и ждала, когда киноиндустрия, наконец, заметит ее и примется обслуживать. И вот она получила все и сразу. В наступившую эру Тенполов грань между выгодой и смертельным риском стала очень тонкой. На кону часто стоят баснословные инвестиции. Всего одна ставка, которая сорвет джекпот, всего один неожиданный блокбастер от отчаяния поставленный на кон студии конкурентам могут привести к абсолютному господству в отрасли или мгновенной смене режима, когда горстка незадачливых руководителей навсегда покидает студию, прижимая к груди картонные коробки со своими пожитками». Вскоре после выхода статьи «Хармец» утром 17 февраля 1983 года были объявлены номинанты на 55-ю премию «Оскар». «Бегущий по лезвию» был номинирован в категориях «Лучшие декорации» и «Лучшие визуальные эффекты», «Трон» в категориях «Лучшие костюмы» и «Лучший звук», а «Полтергейст» в категориях «Лучший монтаж звука», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая оригинальная музыка». Но самый большой успех среди фантастических фильмов 1982 года, конечно же, выпал на долю инопланетянина Спилберга, который собрал 9 номинаций, в том числе «Лучший режиссер» и «Лучший фильм». Спустя два месяца, 11 апреля, в зале Дороти чандлер Павильон состоялась церемония награждения. В том году у нее было четверо соведущих. Странный квартет, состоявший из Лайза Минелли, Дадли Мура, Ричарда Прайера и олтра Матеу. При этом ни один из них не выглядел особенно довольным. Кроме Минелли, которая, по крайней мере, умела напустить на себя старый добрый блеск бурлеска, как подлинный профессионал эстрады. Кем, собственно, она и была. К тому времени инопланетянин все еще был повсюду, куда ни глянь. Наклейки на бамперах, постельное белье, коллекционные открытки, полки в магазинах игрушек. Люди все еще повторяли фразу из фильма «Идти фон хом», «Идти звонить дом». А Нил Даймонд умудрился взобраться на пятую строчку в хит-параде «Билборд Ход 100, с разносившейся из каждого утюга слащавой песенкой «Харт Лайт», посвященной фильму. Но и неизбежная обратная реакция, по крайней мере, среди завистников в голливудском жюри, тоже уже началась. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса уже присудила Спилбергу свои награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Однако другие группы критиков и награждающие организации страны предпочли отделаться от инопланетянина. Нью-Йоркский кружок кинокритиков вручил высшую награду величественному историческому фильму «Ганди». «Ганди». Собственно, Ганди ворвется на церемонию вручения «Оскара» не только в статусе фаворита, но и с самым большим числом номинаций «11». Вслед за ним будут идти «Тутси» — «10» и «Инопланетянин» — «9». На награду за лучшую картину претендовали также политическая драма Коста Гавроса «Пропавший без вести» — «Миссинг» и фильм Сидни Люмета «Вердикт» — «The Verdict». Отправляясь на главный вечер года в киноиндустрии, Спилберг не испытывал особых надежд. В глубине души он понимал, что успех инопланетянина в прокате с высокой вероятностью сработает против него. В интервью «Лос-Анджелес Таймс» накануне церемонии вручения «Оскара» Спилберг сказал «Нас почти не допустили к наградам, потому что многие полагают, что мы и так уже достаточно вознаграждены». Как правило, серьезные фильмы выигрывают у попкорнового кино. История весит больше, чем попкорн. Что касается номинации за лучшую режиссуру, Спилберг уже дважды проходил этот путь с близкими контактами и Индианой Джонсом и знал о нем достаточно, чтобы не молиться ни о каких чудесах. Что ж, он не ошибся в своем скепсисе. Инопланетянин получил всего четыре статуэтки за звук, визуальные эффекты, монтаж звуковых эффектов и оригинальную музыку Джона Уильямса. Меж тем, после своей победы в номинации «Лучший фильм» режиссер Ганди Ричард Аттенбора признался, что сам он считает, главный приз вечера должен был получить «Инопланетянин». «Это бесконечно более творческое и важное кино, чем Ганди», — сказал он одному из журналистов. Через несколько месяцев после того, как на Оскаровской церемонии были сметены остатки самодовольства, состоялось еще одно, менее блестящее и более нишевое награждение десятая церемония вручения премии «Сатурн». Премию, которая вначале называлась «Золотой свиток», в 1973 году основал писатель, университетский преподаватель и доктор наук Дональд Ридд. Чтобы отмечать лучшие фильмы в жанрах научной фантастики, фэнтези и хоррора, которыми, по его мнению, слишком часто пренебрегали на более популярных церемониях, транслировавшихся по телевизору, таких как «Оскар» и «Золотой глобус». Это как если бы у американской киноакадемии был кузен, выписывающий журнал «Фангория». На церемонии вручения премии «Сатурн» нет красной ковровой дорожки и никого не интересует, от какого дизайнера на вас одежда. Но в 1983 году многие из фильмов, которые нагромоздились друг на друга в прокате летом 1982 года, наконец-то получили возможность посоревноваться в более дружелюбной обстановке. Теперь они были не конкурентами, а товарищами. Инопланетянин. «Бегущий по лезвию», «Звездный путь 2», «Гнев хана» и «Трон» претендовали на звание лучшего научно-фантастического фильма. «Конан Варвар» был номинирован в категории «Лучший фильм в жанре фэнтези», «Полтергейст и Нечто» в категории «Лучший фильм ужасов», а «Безумный Макс 2. Воин дороги» в категории «Лучший международный фильм». Хотя трудно сказать, каких мер заслуживает орган, награждающий за лучшую мужскую роль Уильяма Шетнера, факт остается фактом. Тем вечером, Топ Хупер, Джордж Миллер, Николас Мейер, Мелисса Мэтисон, Сэндл Бергман и Карло Рамбальди были награждены по заслугам людьми, которые смотрели на них их фильмы не свысока, а с уважением. В 1982 году фанатское сообщество было совсем не таким, как сегодня. И Голливуд, и мир, который он призван развлекать, выросли во всех смыслах этого слова. Жанр научной фантастики и фэнтези, начало которому в кино положила фантазия Жоржа Мелиса «Путешествие на луну», «Ле Дала лун», 1902, перестал быть аутсайдером, отрезанным ломтем пирога поп-культуры. Сегодня именно он и составляет практически весь пирог. Мы проживаем одно бесконечное лето. Но 40 лет назад быть фанатом «Звездного пути», комиксов и всего остального, что считалось годным только для ботанов, означало принадлежать к субкультуре, разрозненному и разношерстному племени единомышленников, которые вглядывались в будущее, чтобы узреть в нем воплощение как своих самых утопических грез, так и самых антиутопических кошмаров. В доинтернетную эпоху эти разрозненные группы фанатов могли общаться друг с другом лишь через страницы фензинов, в закладалых конференц-залах или в святая святых, затемненном храме местного кинотеатра. Это было похоже на клуб, только эти клубы никогда не были закрытыми. И независимо от значившегося в паспорте возраста, каждому здесь разрешалось и даже рекомендовалось чувствовать себя ребенком и вести себя как ребенок. Затем появились челюсти, звездные войны, близкие контакты и чужой, а с ними огромная и совершенно новая зрительская аудитория, которую Голливуд больше не мог позволить себе игнорировать. Пришло время блокбастеров». Летом 1982 года стало понятно. Изменилось и то, как мы смотрим кино, и то, какие фильмы снимаются. Всего за 8 недель 8 очень разных фильмов показали, на что способна фантастика, открыв неисследованные ранее направление жанра. Они полностью изменят устаревшую парадигму Голливуда и перепишут правила на десятилетия вперед. Они изменят научную фантастику, а вместе с ней киноиндустрию в целом. Как и в другой Великий Год Чудес Голливуда, 1939 когда звезды сошлись, чтобы подарить нам волшебника страны Оз, «The Wizard of Oz», «Унесенных ветром», «Gone with the Wind», «Дилижанс», «Stage Coach», «Женщин», «The Women», «Мистер Смит едет в Вашингтон», «Мистер Смит goes to Washington». Ниночку, Ниночка и множество других. Лето 1982 года стало моментом, когда фантастика, фэнтези и яркие блокбастеры, сошедшие со страниц комиксов, повзрослели. От этих фильмов больше нельзя было отмахнуться, как от чего-то сугубо детского. Они стали предвестниками новой эры и в конечном счете появление самой влиятельной силы в сфере популярных развлечений. Не только в Америке, во всем мире. Сегодня, спустя чуть более 40 лет, представляется важным подчеркнуть еще один урок лета 1982 года. Финансовый успех или неудача в текущий момент важны только в этот момент. Анализ кассовых сборов, вроде того, который составила Алджин Хармец из «Таймс» по итогам 1982 года, лишь первый черновой набросок истории, моментальный снимок статистики, ничего не говорящий о том, как фильм будет оцениваться или переоцениваться в последующие годы и десятилетия. По прошествии времени он кажется столь же устаревшим, как пожелтевшая бумага, на которой напечатан. Применительно к началу 1980-х это оказалось особенно верно. В 1983 году кассетные видеомагнитофоны были всего у 10% американских семей. Всего через два года эта доля превысит треть, а затем возник эффект снежного кома. Вместе с революцией домашнего видео стремительно расплодились маленькие пункты видеопроката, и любители кино, где бы они ни жили, получили возможность смотреть все, что хотели и когда хотели. И если вы не посмотрели Конона варвара» в первичном прокате, потому что жили слишком далеко от ближайшего крупного города, где он шел, то теперь вам наконец-то повезло. Фильмы, провалившиеся в первичном прокате, в одночасье получили вторую жизнь. Кассетные видеомагнитофоны, затем DVD и Blu-ray-плееры и, наконец, множество стриминговых сервисов стали своего рода апелляционным судом, где зрители получили возможность свежим взглядом рассмотреть представленные свидетельства и вынести свой вердикт, не отвлекаясь на шумиху и маркетинговые приемы студий. Это стало спасением для двух главных разочарований лета 82-го – «Бегущего по лезвию» и «Нечто». После того, как эти два фильма с позором покинули кинотеатры, они обрели вторую жизнь в подвалах и комнатах отдыха тех самых людей, которые когда-то не пошли смотреть их в кино и за дурной славы и язвительных рецензий. Не говоря уже о новом поколении зрителей, которые были слишком малы, чтобы увидеть их в прокате, а теперь могли посмотреть в любой момент. Теперь эти фильмы можно было смотреть и пересматривать сколько угодно и изучать по-настоящему. Возможно, повторяющийся мотив с единорогом у Ридли Скотта и на самом деле работал, просто зрителям надо было быть начеку. Возможно, этот след из хлебных крошек ввел к чему-то глубокому. Возможно, гротескные специальные пластические эффекты Роба Ботина были не так отвратительны, как о них рассказывали. Возможно, в эпоху, когда избыток однообразной синтетической компьютерной графики приводит нас в состояние гипнотического оцепенения, они кажутся еще более впечатляющими. Возможно, сейчас мы скучаем по ностальгической магии ручной работы. Со временем первоначальная разгромная критика обоих фильмов сошла на нет и совершился разворот на 180 градусов. Они даже вдохновили нескольких юных киноманов на то, чтобы самим стать режиссерами. Режиссерами, которые защищали и отстаивали эти некогда отвергнутые шедевры. В случае с «Бегущим по лезвию» дополнительным плюсом стало то, что в 1992 году фильм был переиздан в режиссерской версии, что позволило Ридли Скотту избавиться от хэппи-энда, а также от сомнамбулического закадрового голоса Харрисона Форда. Это сделало фильм более целостным с художественной точки зрения. Не пытаясь объяснить все свои тайны, «Прекрасная головоломка» стала еще занимательнее. Сегодня кассовые провалы Скотта и Карпентера воспринимаются как всего лишь примеры второго, более трудного пути к статусу «классический фильм». Ведь если одни фильмы, например, «Инопланетянин», причисляются к научно-фантастическому канону немедленно после выхода, то другие, как эти две «неудачи» 1982 года, приходят в понтон более долгой и извилистой дорогой. Это фильмы, которым потребовалось время, чтобы мнение о них созрело и закрепилось в общественном сознании. Они принадлежат своей эпохе, но также и опережают ее, и терпеливо ждут, когда к ним придет признание. Иногда это так и не происходит. Но если и когда все же происходит, то такое признание может быть гораздо слаще, чем восторженный прием с самого начала — Впрочем, тут создатели таких фильмов могут поспорить. Интересно, что за прошедшие 40 лет каждый из этих восьми фильмов обрел ремейки, подвергся перезагрузке, породил спин-оффы, сиквелы или приквелы, кроме одного, самого популярного из всех — «Инопланетянина». Что это говорит о том, где мы были в 1982 году и где находимся сейчас? Самый неудачный в прокате и ославленный критиками нечто — сегодня почитаемая притча о доверии, паранойи и заражении, которая адаптируется к любой конъюнктуре текущего момента с той же легкостью, как и ее сюжетообразующий персонаж, меняющий форму пришелец. Пожалуй, можно даже сказать, что во время пандемии ковид она была актуальна и убедительна как никогда а не взлетевший когда-то бегущий по лезвию весьма быстро стал визуальным образцом едва ли не для всех научно-фантастических фильмов снятых впоследствии от его влияния невозможно уйти он даже породил полюбившийся зрителям отлично принятый сиквел бегущий по лезвию 2049 blade runner 2049 «Звездный путь 2» стал не только звездным часом франшизы, но и в одиночку спас ее от преждевременного исчезновения. Без него оптимистичный образ будущего, созданный Джином Роденбери, скорее всего, исчез бы навсегда. Полтергейст стал тонкой метафорой 1980-х времен Рейгана, эпохи алчности и эгоизма, а также пророческим тревожным сигналом о том, что не так уж все радужно за белым штакетником и подстриженными лужайками современного пригорода. «Безумный Макс-2. Воин дороги» воплотил наши самые пугающие представления о вергнутом в беззаконие постапокалиптическом будущем без ископаемого топлива и молниями в стиле хэви-метал высек на серебряном экране предупреждение – об опасностях нефтяной зависимости и истощении природных ресурсов. Фильм «Конан Варвар» возродил популярность мифических комиксов во всем ее размахе и величии и проложил путь тому, что станет доминирующей силой в современном производстве блокбастеров. Трон же оказался пророческим бета-тестом канарейка в шахте для цифрового кинематографа 21 века, промахнувшись лишь в том, что чересчур опередил свое время. Вот он, тот головокружительный сюжетный твист, который заставил бы присвистнуть и самого Филиппа Киндерда Дика, тянувшаяся в хвосте студия Дисней, превратилась в крупнейшую силу поп-культуры после покупки сразу двух франшиз кинематографической вселенной Марвел и Звездных войн» студии Фильм. Пусть даже теперь они до бесконечности дробятся на спин-оффы со все более низкой отдачей. Летом 1982 года зрителям не просто предлагали новый фантастический фильм каждую неделю. Сам жанр превращался в то, о чем его создатели едва смели мечтать. Это был тот мимолетный момент, когда люди шли на новые риски, а творческим идеям было позволено расцветать. Момент, который кажется немыслимо странным из сегодняшней эры, ранее существовавшей интеллектуальной собственности и бесконечных клонов, которыми зрители пичкают с ложечки, практически не заботясь об оригинальности. Хорошо это или плохо, но мы живем в эпоху кино, порожденной летом 1982 года. Можно убедительно доказать, что Голливуд не сделал верных выводов из уроков этих восьми недель и все загубил бесконечными повторами. Но одно короткое и славное лето, когда будущее встретилось с настоящим, все же было. Мы приходили в кино... «И верили, что будущее было сейчас».